Первый пункт таблицы. С 67-19-77% в 1883 году до 15-16-50% в 1884 году. Среди рассказов в третьем лице этот вид речи повествователя встретился лишь в трех случаях – Орден, Чтение, Марья Ивановна.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 У Чехова мы видим иронический показ быта, им изображаемого, через использование церковнославянизмов и канцеляризмов. Высокая книжная лексика в соединении с бытовой производит комическое впечатление. Примечание Перльмутер Л.Б. Язык и стиль рассказа хамелеон как типичного образца раннего творчества Чехова. Конец примечания ЛБ Перлмутер находит в рассказе и лирическую струю эмоциональной психологизирующей лексики. Примечание. Там же страница 76. -я. Конец примечания Правда, все это почему-то не мешает автору считать, что в хамелеоне личный тон автора рассказчика полностью устранен. Примечание.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 «Дорогая собака», «Живая хронология» построена уже на нейтральном повествовании. Почти совершенно исчезли сценки с повествованием, выдержанным с начала до конца в стиле какой-либо маски. К таким можно отнести лишь два рассказа. «Брак через 10-15 лет» и «Новогодние великомученики». В других, голос повествователя-юмориста, вначале активный, сходит затем на нет.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 Бутыль с чем-то, женская тальма, и черт знает, чего только на нем не было. Сравните. В Вершболовье Фляшкин, гуляя рано утром по платформе, увидел в окне одного из вагонов третьего класса сонную физиономию Балбинского. В Кенигсберге же он совсем преобразился...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 Раскачка или повествователя. Речь идет таким образом не о словесной, а об оптической позиции повествователя. Примечание. Смотри чудаков А.П. повествования раннего Чехова. Конец примечания. Его точки зрения. Примечание. В терминологическом смысле понятие «точки зрения» встречается уже у А.А. «Потебни». Смотри его замечания о позиции наблюдателя в сербской народной поэзии у Пушкина Толстого о несоблюдении единства и определенности точки зрения в Тарасе Бульби, Гоголя и другое. Потебня АА из записок по теории словесности. Конкретный анализ позиций повествователя в текстах самого разного типа дан в работах В.В. В. Виноградова о Достоевском, Гоголе, Пушкине, Толстом. Очень интересные соображения о точки зрения в прозе Гоголя и в художественной прозе вообще содержатся в книге «Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. Конец примечания». Эта позиция, как и словесная, легко обнаруживается в тексте. Читая любое описание, мы видим, как оно построено,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 С большой окладистой бородой и смуглым лицом он держал в одной руке ружье, а в другой соломенную шляпу с широкими полями. Но повествователи довольствуются таким описанием. Сразу же он дает другой развернутый портрет героя, не связывая себе никакими ограничениями. Барон Артур фон Зайнис мужчина лет 28, не более, но на вид ему за тридцать. Лицо его еще красивое, свежо,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 Общество Вайстапских и Соленогорских охотников. Прием «Сначала герой, потом повествователь» в ранней прозе Чехова очень распространен. В рассказе «Барыня, 1882 год» портрет главной героини дается сперва через восприятие одного из героев. И красивая она, огонь баба, огненный огонь, шея у нее славная, пухлая такая.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 в огромном количестве, и, казалось, говорила и пела «На, бери, человече, наслаждайся, пока еще не явилась осень». За яблочки. Стрекоза, 1880 год, номер 33. Таким образом, словесная и пространственная сфера в своем строении обнаруживают явный изоморфизм.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 И полную грудью вдыхал густой запах иланы лана и глицеринового мыла. На вешалке висело несколько манто, ватерпруфов и один мужской лоснящийся цилиндр. Войдя в залу, поручку видел то же, что видел он и в прошлом году: пианино с порванными нотами, вазочку с увядающими цветами,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 В 1885 году 17 «Ворона», «Кухарка женится», «Горе», «Пересолил», «Заблудшие» и другие. В 1886 году 42. В 1887 году 36. В 1887 году число таких рассказов составляет уже большинство, 55% общего количества рассказов.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 то есть чувства, мысли, ощущения героев, как же изображается в повествовании Чехова 1880-1887 годов «Этот мир». В.Г. Короленко писал о чеховской Агафии, что в этом рассказе точка зрения помещена вне психики главных героев. Примечание. Письмо к К. к. Сараханову. 24 сентября 1888 года. Конец примечания. Здесь отмечена важнейшая черта в описании психологии позиция повествователя. Действительно, в Агафье, Новое время, 1886 год, 15 марта, номер 3607, рассказчик непосредственно описывает только свои мысли и чувства.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 Озе отца Якова в этом держании ладони на коленях и в сидении на краешке ему увиделось отсутствие достоинства и даже подхалимства. Отец Яков заморгал глазами, крякнул. Отец Яков пугливо покатился на перегородку. Кунин взглянул на отца Якова. Тот сидел, согнувшись, о чем-то усердно думал и, по-видимому, не слушал гостя.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 обнаруживалось только в 26% всех написанных за это время рассказов в третьем лице, в 6 из 23, то в одном 1883 году таких рассказов было уже 62%, 20 из 32. В 1884 году — 70%, 19 из 27, а в 1885 году — Их было уже подавляющее большинство – 81%, 25% из 31% – общего числа рассказов. В последующие годы этот принцип изображения теснит прочее и еще более. Впечатление отсутствия субъективности в описании психологии усиливалось и укреплением позиции второго типа повествователя – повествователя-наблюдателя.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 В большинстве случаев повествователи в этих сценках Чехова только регистрируют жесты, мимику, высказывания персонажей, не проникая внутрь их сознания. Смотри, например, такие известные рассказы сценки Чехова, как «Сельские эскулапы» 1882 год, «Толстый и тонкий», «Радость», «Почтовом отделении» 1883 год, «Экзамен на чин», «Хамелеон»,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 Протекция. Осколки. 1883 год. Номер 37. Разница между первым и вторым высказываниями герои чисто формальная. И по своей форме, и функционально они ничем не отличаются. Сравните четкое различение функций внутреннего и внешнего монолога в рассказах в третьем лице. Оно постепенно повествователь-наблюдатель все настойчивее проникает и в рассказы в третьем лице. Примером может служить рассказ «На мельнице», 1886 год, где психология персонажей на протяжении всего рассказа изображается только с позиции внешнего наблюдения. Большое, черствое как мозоль тело мельника, по-видимому, не ощущало холода. Видно было, что ворчание и ругань составляли для него такую же привычку, как сосание трубки.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 «либеральная душка, «жилец», «егерь», «темнота». В сочетании же с другими приемами этот способ изображения встречается постоянно. В рассказе «Налима» повествователь непосредственно проникает внутрь сознания почти всех персонажей, прямо описывая их ощущения. Любима нащупывает пяткой корягу и, крепко ухватившись сразу за несколько веток, становится на нее.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 «Балухатый СД. Записные книжки Чехова». «Мышковская Л. Творчество Чехова». Ее же «Художественное мастерство Чехова-новелиста». «Гурбанов ВВ. О синтаксисе прозы А.П. Чехова». «Леженев И. Краткость. Сестра таланта». Герсон З.И. E, композиция и стиль повествовательных произведений Чехова. Белкин А художественное мастерство Чехова-нобелиста Лакшин В художественное наследие Чехова сегодня Бирковский Н Я Чехов повествователь и драматург Кузнецова М А П Чехов вопросы мастерства часть первая глава мастерство психологического анализа конец примечания правда обычно эту черту Распространяют на все творчество Чехова, что нуждается в некоторых поправках. Смотри главу третью. В каких повествовательных формах осуществляется такое изображение? Один из видов был рассмотрен на примере рассказа «Вор» 1883 год. Такое повествование, в которое проникает голос героя и которое насыщается его экспрессивно-речевыми формами,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 Настюша! зашептал он. Ответа не последовало. Щеглов зашарил около себя руками и не нашел никого. Ощущение мысли героя, то, что он увидел во дворе и в саду, описано без примеси его экспрессии. А на большом пространстве не было видно никого, кроме теленка, который, запутавший одну ногу в веревку неистово прыгал. Щеглов пошел в сад. Там было тихо, светло.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 В объективном повествовании слово ощущается как принадлежащее герою, вследствие — очевидная лексика стилистической чуждости, его — повествователю. «Выехали они со двора еще до обеда, а почина все нет и нет». «Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить». Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем. Нужно поговорить с толком, с расстановкой. В деревне осталась дочка Анисия, и про нее нужно поговорить. Да мало ли, о чем он может теперь поговорить. Слушатель должен охоть вздыхать, причитывать. А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, поревут от двух слов. Тоска.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 Что это ваш таинственный митрополит, митрополитыч никуда не показывается? Пусть бы к нам пришел. Таинственный и когда вошел к нему Никитин, сидел у себя на постели. Обыватели, новое время, 1889 год. Конец примечания.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 Вытекающий из рассказа. Примечание Арсеньевка Билетристы последнего времени. Конец примечания. Рассуждения повествователя настолько изменились, что в рассказах 1886-1887 годов они не кажутся критикой проявлением субъективности. Отступления от нити рассказа проникнуты почти всегда тем же настроением, как и самый рассказ, и не режут слух читателей. Примечание. Там же. Конец примечания. Разделение повествования на рассуждения, описание и сложение событий традиционно для литературных произведений. Такая градация существовала уже в древней русской литературе. Примечание. Смотри об этом «Трубецкой Н.С».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 теснившегося на этом берегу, да извилистый, словно обгрызенный край противоположного берега. А Далеко за берегом на темном бугре, как испуганные молодые куропатки, жались друг другу избы деревни, в которой жила мой Савка. За бугром догорала вечерняя заря. Осталась одна только бледно-багровая полоска, да и та стала подергиваться мелкими облачками,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 1881-1882 годы – 0%, 1883 – 3%, 1884 – 6%, 1885 – 8%, 1886 – 24%, 1887 – 30%. Окончательное развитие завершения тип повествования насыщенного голосами героев, получил в позднейшей прозе Чехова.